Глава 19. Привет, Джекс, произнесла Пейдж, опуская автомат. Ты живая? Я вскочил на ноги, после чего двумя шагами преодолел пространство между нами и кинулся на неё. Я обнял её так крепко, что кого помельче могло бы и сломать пополам. Она меня обнимала, а меня окатывали волны мучительного чувства. Часть меня адмирала вместе с каждым, кого я терял в своей жизни, кусок за куском, пока не возникало опасение, что уже ничего не осталось. Пока я прижимал её к себе, те части меня вновь оживали под светом солнца. В моей душе пробудилось глубокое ощущение облегчения и радости. До этого мига я просто не осознавал, как глубоко она не безразлична мне. Когда я наконец отпустил Пейдж, Отступил на шаг и посмотрел на неё. Передо мной стояла Та Пейдж, кого я знал много лет, и всё же за те полгода, которые мы провели в Рось, столько в ней изменилось. Не совсем то, как она выглядела, но как она стояла. В ней появилась уверенность, которой раньше я за ней не замечал. Та Пейдж, кого я знал, всегда стягивала русые волосы в хвост на затылке, держалась обычно робко и застенчиво, сутулилась, часто прикусывала нижнюю губу, ожидая приказов Зефа, что ей делать дальше. Одежду Пейдж носила не по размеру большую, а сама старалась занимать как можно меньше места. Она никогда не привлекала к себе внимания и отлично умела оставаться незаметной. Женщина передо мной, от кого, как выяснилось, я теперь не мог оторвать взгляд, была какой угодно, только не незаметной. Волосы этой пейдж спадали свободно. Стояла она привольно, широко расправив плечи, а спину держала прямо, как будто бросала кому-то вызов. Только попробуйте усомниться в моём праве занимать вот это пространство. То была не девушка, ждавшая приказов, а женщина, отдававшая их. Столько всего в ней изменилось, но вот лицо. Лицо её оставалось всё тем же. И всю душу мою оно озарило улыбкой и теплом воспоминаний, которые делили только мы с нею. Я словно родился заново. Что бы ни случилось теперь, отныне я никогда, никогда больше не потеряю её. "Я же видела, как ты погибла", произнесла Эбегил, делая шаг вперёд и бережно обнимая Пейдж, и стараясь при этом избежать острых углов, торчащих из её доспеха. "Я и должна была Ответила Пейдж. Я лежала у микроавтобуса, когда Крылата уронила на меня кусок дороги. Этот сляб треснул и сложился вокруг, а под ним остался кармашек пространства. Она хмыкнула сама себе. Спасенна близко к чум микроавтобусом. Но ты здесь, сказал я, всё ещё глядя на неё как на призрака. В люксе. Я смогла выбраться из-под обломков, ответила Пейдж. Но тут меня заметил один ворон и подумал, что будет весело меня порезать, а не пристрелить. Я полуулыбнулся ей. «Понимаю, для него всё это кончилось не очень хорошо». Она улыбнулась в ответ. «Не-а». Она дотянулась до кинжала у себя на плече. Кончики обоих направлены были вверх, прочь от тела, а не к земле, как это было бы обычно в ножнах. На местах их удерживали защёлки и кожаные ремешки, обвивавшие рукояти. Можно было дотянуться через грудь и выхватить кинжал, не нарушая защитной стойки. В драке вроде бы удобно, если только не раскорёшь себе ладони. Кинжал этот был того ворана, кто на меня напал, сказала она, умело вертя им в ладони. Я его разоружила почти сразу, а затем убила им же раз 15. Он всё время восстанавливался и вновь на меня бросался. Она пожала плечами. Я знала, что, наверное, всё равно погибну, поэтому решила показать класс. Остальные вороны собрались вокруг нас в круг и принялись скандировать. Чем больше я его убивала, тем больше толпа подбадривала меня. В конце концов кинжал я бросила на землю и вырубила его в рукопашную. Опять, опять и опять. Прямо над нами зависли Жизнесила крылата. Они за всем этим наблюдали. Когда ворона я наконец унизила так, что он больше не мог на меня бросаться, жизнесил спустился и приземлился рядом со мной. Видел бы ты этот джеккс. Все в кругу разбежались, как будто он был увешен с и 4 или ещё какой взрывчаткой. А он? Да у меня вот это. Она опустила руку вдоль бока и выхватила длинный чёрный цилиндр размером с крупный фальшфейер. или очень большую динамитную шашку. У него была сеччатая рукоять, а оба конца окованы сталью. Жизнесил вызвал 10 воронов на меня напасть, продолжала она. Сказал, что если я побью их всех, это я могу оставить себе и подняться в люкс, где он сделает меня вороном. Я оглядел металлический цилиндр у неё в руке. Большим пальцем она провела по переключателю, что-то треснуло. Из кончика цилиндра выстрелила чёрная сталь и щёлкнув заняла своё место. В руке у Пейдж теперь был настоящий меч во всю длину. Выглядел он щепкой тьмы. У лезвия была чёрная кромка из карбида вольфрама, в тон рукояти. Пейдж будто бы держала в руке тень. Как выкидной нож, сказала она. Только знаешь, крупнее. «Похоже на технологию сжатия электронов», — произнёс Хёршел. О сжатии электронов я слышал. В некотором оружии помоднее применялись обоймы со сжатой электронными патронами, отчего в них помещалось значительно больше зарядов. «У каждого хорошего меча есть имя», — сказала Пейдж, глядя на меня. «Мне так Зев говорил. Поэтому вот его зовут Зубочистка». «Хорошее имя», — сказал я. Она кивнула. Мне тоже так показалось. Она втянула клинок обратно в рукоять и вложила цилиндр в ножны. "Жизнесил сделал у меня вороном, не сходя с места", продолжала она. "Тогда я и получила свою первую полоску". Она умолкла и коснулась одной из трёх красных диагоналей, бежавших от плеча к бедру по всему переду её мундира. Вновь заговорила она лишь миг спустя. "После жизнесил поставил меня На охрану здания, где живёт Изнуриш, один из его эпиков по младше, сказал, что если добьюсь успехов, мне будет открыта прямая дорога в службу охраны дворца. Она посмотрела на каждого из нас по очереди. Во дворце уже несили что-то происходит, что-то тайное. Во дворце назначают лишь воронов с четырьмя полосками или больше. Поэтому я решила, что уж, если проникать в это место, Мне нужно заслужить четыре полоски. Через 3 месяца я получила вторую, и меня повысили до командира взвода. Она коснулась второй красной диагонали у себя на мундире. А на прошлой неделе меня повысили до лейтенанта. И вот она я, сказала она. Лейтенант Воронья. У меня под началом целый батальон. Я бы попробовала связаться с землёй, но за сетью связи в Воронье следят очень пристально. уверенность, сила. Они исходили от неё, как солнечный свет. Мне хотелось ей сказать об этом, но я не знал, куда деть руки или как встать, не говоря уже о том, как сделать так, чтобы слова получились правильные. Пойдёмте, сказала Пейдж, проходя сквозь нашу группу и маня следом за собой. Давайте я покажу вам, над чем я тут всё это время работала. Мы двинулись за ней по коридору, Я оказалась на лестнице, где пахло гипсокартоном и цементом. Ступени вели в недоделанный полуподвал, который она превратила в свою полноценную оперативную базу. Вдоль задних стен выстроились металлические стеллажи, на которых лежали штурмовые винтовки, запасы патронов, клинки, взрывчатка и пистолеты. На остальных стенах висели карты, схемы, планы и десятки листочков с записями разведданных. В середину же помещения занимали несколько рабочих станций, каждая с несколькими мониторами и компьютерными терминалами. «Ты время тут зря не теряла», — произнесла Эбигейл, оглядывая комнату. «Полгода исследований», — сказала Пейдж. Умолкла и снова улыбнулась всем нам. «Я так рада, что вы сюда поднялись. Всё время надеялась, что так вы и поступите. Я выходила туда три дня трапа подряд». и проверяла все трап-площадки, нет ли вас. После того, что произошло в Арлингтоне, прикидывала, что самым логичным для вас будет попытаться одолеть люкс изнутри. Верная догадка, сказала я Бегил. А остальные кто-нибудь? Пейдж смолкла. Хёршел покачал головой. Все погибли. Она повернулась к Блигину. Значит, это у тебя из Арлингтона? Спросила она о взгляде на шрамы, покрывавшие половину его лица. Бригино отвернулся, а у меня в желудке шевельнулась знакомая виноватость. "Нет", ответил он, не встречаясь с ней взглядами. "И что же ты здесь обнаружила?" спросила Эбигейл, стараясь разрядить неловкость. Пейдж подхватила намёк и заговорила о другом. "Чуть ли не больше того, с чем я знаю, что делать, но об этом мы поговорим позже." Сейчас, вероятно, вы все вымотались, проголодались и уж точно не в настроении для инструктажа. Я всё вам расскажу, как только устроитесь. Евус хихиಚнул с перемены в ней. Прежняя Пейдж подтянилась бы Эбигейл без единого лишнего слова, а эта Пейдж полностью владела ситуацией. Перерыв был бы идеален, согласилась Эбигейл. Пейдж улыбнулась ей. А сколько здесь в люксе у них Настоящая пища я научилась тряпать. Ну, вроде. Вы когда в последний раз ели лазанью? Я не а-мишанини из лапши, покрытой просроченным сыром, а про настоящую лазанью. Я, честно, припомнить этого не мог. "Идём", сказала Пейдж, мотание им руки, отправляя нас вверх по лестнице. "Можете всем мне помочь?" Яб не отказалась от навороченной плиты, согласилась Себеги и ледя за ней. Скучаю по своему бошу. Осталась без неё ещё когда волнагон затопил Маккален. Я могу лапшу сварить, сказал Хёршел, помешивать своей ногой буду, и он шутливо закатал штанину. У неё вкусу прибавляется от такого. Пейт бросила взгляд на его недостающую конечность. Как ты её потерял? спросила она, немало не смущаясь, и как бы между прочим. Нравится мне эта девушка, проговорил Хёршел. Спрашивает у одноного, как он ноги лишился, и даже не извиняется. Ты какая-то другая, чем я тебя помню по Арлингтону. Она и впрямь изменилась. Пойти с пожало плечами. Девушка меняется с опытом. Так оно обычно и бывает, сказал Хёршел. Но мне придётся извиниться, поскольку я не могу тебе сказать, как потерял свою ногу. Никто из нас не знает, как он её потерял на самом деле, сказал я. А он нам не скажет, пока мы сами не догадаемся. Правда? переспросила заинтригованная Пейдж. Угу, подтвердил Уэйт. У каждого из нас своя теория, и даже есть пари на то, кто первым угадает. Какие версии уже высказывали? Хёршел закатил глаза. Примерно все, какие можно вообразить. Джек тут у нас всегда же скачет, какой-то предлагает вроде пыток или её как-то отрубает вертолётным пропеллером. Добавил Вейт. Не уверен, что такое вообще возможно, ну, уж как есть. Эбигейл вечно придумывает что-нибудь скучное, вроде гангрены или болезни Бюргера. вовсе ничего нет скучного в гангрене, лишь потому, что нога не растаяла в потоке лавы, возразила Эбигейл. Он прав, высказался Бриген. Гангрена это скучно. Вычитает, что наге не стало по глупости, вставил я. Вроде как он её случайно взорвал себе или попробовал пнуть разозлённого енота, а тут откуда не возьмись, ещё 12 енотов. Вот и от гризли ему ногу. Это была его последняя догадка. Я бы сказал, что Хёршел, дядька суровый, поэтому заслуживает и суровой истории про ногу. Уэйт покачал головой. Не, Если бы там было что-нибудь масштабное, он бы скрывать не стал. Должно быть причина какая-нибудь сверхстыдная. Пейдж сложила руки на груди и надула губы, внимательно разглядывая Фёршела. Не может быть в этом дело, наконец произнесла она. Смотрите, если бы там было что-то постыдное, он бы не стал делать из этого секрета, а просто придумал бы новую байку. И, простенье бегеил, но я тут поддерживаю Уэйда. Гангрена это и правда очень скучно. Ладно, тогда, сказал Хёршел. А сама ты как считаешь? Она ещё немного его поразглядывала. Тут должно быть что-то героическое. Спасение щеночков из рушащегося здания. Что-то вот в этом духе. Зачем же держать такое в секрете? Стоял на своём Вейт. Тут никакого смысла. Тут один сплошной смысл. — ответила она. — Судя по тому, что я знаю про Хёршела, он мужик хороший, а хорошим мужикам нет нужды хвастаться своими хорошими поступками. Уэйт фыркнул. — Не, ну это твоя догадка, а бесплатно полагается только одна. — Ты о чём это? — Когда мы не угадываем, Хёршелу в этот вечер достается десерт неугадавшего. Или в следующий раз, когда у нас бывает десерт. Так ему целая куча десертов перепадает. Пейдж задумчиво постукал из себя по подбородку. «Ладно, вот моя догадка. Ты нес кого-то десять миль через снега и отморозил ногу». «Мя-а!» «Хм...» Она задумалась, размышляя о чём-то ещё. Я наблюдал за Пейдж, пока она болтала с остальными. Так легко влилась она к нам, как будто никогда я не разлучалась с командой на всё это время». На верху она всем нам раздала задание для подготовки лазаньи. Мы собрали муку, яйца и соль для теста. Стрепала Пейдж без рецепта, но знала в точности, сколько нужно брать каждого ингредиента. Эбигейл била яйца в пластмассовую миску, затем смешивала муку и соль. Хёршел взялся ей помогать, и она показала ему, как месить тесто. Они плоско раскатали его, потом стали передавать кусочки Вэйду, который савал его в спагетницу. из которого оно выходило длинными прямоугольными полотнищами. Я возился у плиты, варил сосиски и готовил говядину, пока Пейдж смешивала томатную пасту и приправы. Аромат свежих помидоров и душицы вернул меня аж на кухню к маме. По очереди выложили мы свои ингредиенты в стеклянную посудину для запекания, а пока лазанья готовилась, сидели в гостиной и разговаривали. Хёршел рассказывал истории о том, как служил в армии, мисс Пейдж о том, как впервые встретились в Курятнике, Эбигейл говорила о том, каково ей было как матери. Что-то во мне жалело о том, что я не эпик и не могу заморозить этот миг навсегда. Но такие мгновения долго и не длятся. Уж это-то я знал слишком хорошо». Поэтому, когда лазанья приготовилась, и все до единого кусочки мягкой рикотты и острой колбасы оказались с удовольствием съедены, мы поняли, что пора возвращаться к делам смерти.